А Елена смотрела на свою нежданную гостью. Что тут скажешь, Нархеро? Это видно сразу и отчетливо. Иные движения, иная пластика, иные даже черты лица. Не человек. Или это заметно ей, как художнице? С виду Таяна ничем не отличается от обычной девчонки лет 15. Щуплая фигурка на голову ниже самой Айлены, длинные волосы такого интересного оттенка – Не каштановые, не темные, а нечто среднее. Глаза карие с прозеленью и в ней поблескивают золотые крапинки. Красиво, очень красиво. Ее можно рисовать в виде духа леса, в чем-нибудь зеленоватом и воздушном. А Елена почувствовала знакомый зуд в кончиках пальцев. А, хорошо бы! Но нежелание нарисовать нархеро на подвигло Айлену на беседу. Тридцать лет. «Ну, чуть больше, но разве это важно?» В этом возрасте уже умеют взвешивать последствия и отвечать за свои слова. Лару и Лену знакомые недаром считали чуть холодноватым и весьма расчетливым человеком. Многое пережив в юности, она научилась относиться к жизни чуть отстраненно, ставя на первое место свои картины и даже слегка заслоняя ими реальность. Единственной возможностью выбить ее из равновесия было покушение на ее семью. Вот тут... О, любого, кто посмел бы сказать хоть единое худое слово о ее родных, Айлена спокойно переехала бы боевой колесницей для верности 16 раз. А вот сама она... Нельзя сказать, что Айлена была ненормальной, но художники. Первой ее мыслью после известия о грабителях было... «Мои картины», потом «Дети» и только под конец. «А если бы что, меня же могли убить? Ох!» И то, а Елена отлично знала о своей особенности. Вот к утру до нее все дойдет в лучшем виде, и она начнет трястись и биться в истерике, наверное. Она как-то плоховато представляла себе этот процесс. А сейчас, сейчас перед ней было нечто интересное, нархеро. Если нархеро и изучали людей то о людях того же сказать было никак нельзя. Ну, Нархеро, живут они себе в лесу и живут. И пусть живут, главное, чтобы вреда от них не было и к людям не лезли. Что нархиро и делали? Торговали немного с проверенными купцами, делали чудесные настои и ткали ткани. Но мало, даже чтобы разбогатеть по-настоящему, мало. Вот и не лезли к ним, ни к чему. Внешность почти человеческая, не считая шестипалых рук. Мышление? А вот тут крылась загадка. А Елена отлично осознавала, что их ночной разговор кому-то покажется безумным, но пусть, пусть думают, что хотят, а ей было интересно. Она понимала, что цепляется сейчас за соломинку, чтобы не думать, не осознавать, что ее могли сегодня убить. И это ее тело лежало бы сейчас в доме, и завтра дети наткнулись бы на нее, и муж бы горевал, Нет, об этом думать не надо, ни к чему, слишком страшно получается. Она обязана Нархеро жизнью, а Елена это понимала. И своей, и, может быть, своих детей, а значит... Видно было, что девушка испугана и растеряна, что человеческий мир для нее нов и неожидан. Ну, и почему бы не помочь? Остальное было придумано больше для того, чтобы Яна не чувствовала себя обузой. А Елена понимала, что благодарности девушка не примет и деньги не возьмет. Но обходные пути тоже не всегда плохи. Таяна согласилась пожить у нее какое-то время, вряд ли долгое. Слишком умна девчушка и слишком инициативна, чтобы рассиживаться на чужой шее. Но первые несколько дней пока не освоится. А там кто знает... У Айлены не было подруг, она много переезжала с места на место, потом разбогатела, удачно вышла замуж. Это отвращало женщин, а с теми, кто оставался, ей разговаривать не хотелось. Может быть, Нархиро станет ее подругой? Спасение жизни — удачное начало любых отношений».